Через четыре дня он вышел на грунтовую дорогу к Элверу, поселению к югу от Валапана. Прячась в тени деревьев, Мури двигался по ней, пока не увидел дома. Все выглядело мирно, и ничто не говорило об усиленном наблюдении. Он находился в самом плачевном состоянии. Ослаб от голода, одежда перепачкалась и измялась. К счастью, во время последнего перевоплощения он изменил цвет лица, что надолго отодвинуло необходимость бриться. Короткая стрижка, выбранная для роли полковника Халапти, тоже выручала, иначе теперь он был бы похож на привидение. Несколько минут Моуре руками пытался отчистить одежду и привести себя в порядок. Затем он смело зашагал в поселок. Если даже за еду придется расплачиваться петлей на шее, он готов пойти на это при условии, что удастся хорошо поесть и вытащить пистолет. В поселке было несколько магазинов и ресторанчик, где обычно обедали водители грузовиков. Открыв дверь этого заведения, Моури сразу же проследовал в туалет, вымылся и посмотрел на себя в зеркало. Впервые за много дней. Он выглядел достаточно изможденным, чтобы привлечь внимание полицейских, однако, по крайней мере, не производил впечатления бездомного бродяги. Вернувшись в зал, он сел у стойки, стараясь не пускать слюни. Кроме двух стариков, болтающих за столиком и слишком поглощенных беседой, чтобы обращать на что-нибудь внимание, посетителей в ресторане не было. Дородный парень в белом переднике появился за стойкой и с любопытством посмотрел на Моури. «Что вы хотите?» Моури сделал заказ, получил тарелку и чуть не разрыдался от восторга. Он начал есть, стараясь не заглатывать большие куски, так как официант смотрел на него во все глаза. Закончив, он заказал следующее блюдо и также неторопливо справился с ним. Это стоило ему немалых усилий. Он с радостью съел бы еще две порции и заказал шесть на вынос. Когда он делал последний глоток, дородный официант спросил: приехали издалека? Всего лишь из Валопана. Добрались пешком, да? Нет. «Мой Дина встал в двух денах отсюда. Займусь им позже». Бармен с удивлением уставился на него. «Вы приехали на машине. Как же вы выбрались из Валапана?» «Что вы имеете в виду?» — спросил Моури. Оборот, который принимала беседа, ему не понравился. «Сегодня въезд и выезд из Валапана закрыт, мне сказал полицейский». «А когда закрыли город?» «Около половины десятого». «Я уехал раньше семи, заявил Мори. «Мне нужно было заглянуть в разные места по делам, и я отправился пораньше. Вовремя я успел». «Да», — неуверенно согласился официант, — «но как вы собираетесь попасть обратно?» «Не имею понятия. Но когда-нибудь город откроют, верно? Не может же так продолжаться вечно!» Он расплатился и направился к двери. «Долгих лет!» Он почувствовал, что убрался вовремя. Толстый официант не поверил ему, но, кажется, еще не решился сообщить, куда следует». Этот любознательный тип относился к людям, которые колеблются до последнего, боясь показаться смешными. Затем Мури посетил ближайший продовольственный магазин. Он купил изрядное количество концентратов, но пакет получился не слишком тяжелый. Здесь к нему не проявили особого интереса, и разговор был коротким. «Волопани-то слышали? Кошмар!» угу. Зевая, согласился Мури, чтобы поддержать беседу и услышать новости. Надеюсь, они прихлопнут всех вонючих спакумов. Ага, повторил Мори. Проклятые спакумы! Продолжал продавец. С вас шестнадцать и шесть десятых. Выходя с пакетом, Мури окинул взглядом улицу. Парень из ресторанчика стоял у дверей и смотрел на него. Море дружелюбно кивнул ему и направился к окраине поселка. Он еще раз оглянулся, когда миновал последний дом. Любопытный официант продолжал смотреть ему вслед. Тщательно отмеряя порции, Моури растянул свои запасы на десять дней. Он продолжал скитаться в лесу, не встречая никого, кроме редких дровосеков, от которых успевал вовремя скрыться. Его путь лежал на запад, Радину. Несмотря на риск, он собирался вернуться в ту часть Джеймика, о которой имел хоть какое-то представление. Ближе к городу ему, вероятно, придется пустить в ход оружие, чтобы заполучить машину и новые документы. Он решил сделать это, даже если придется закопать труп в лесу. Затем он прощупает почву если в Радине, относительно спокойно попробует найти убежище.